Москва, май 1974. Осмотр проводится в светлое время суток при естественном дневном освещении. Следователь по особо важным делам прокуратуры СССР Константин Иванович Мазин привычно бросил грустный взгляд на часы. Осмотр, начат, 1457, по адресу Котельническая набережная, дом 1, квартира 5 Бис. Помещение находится на втором этаже. Комната, которая является местом преступления, прямоугольная, первая направо от входа в квартиру, занимает площадь 30 квадратных метров. В коридор выходят еще три двери, одна на кухню, вторая в спальню и третья в санузел. Прямо напротив двери два окна с эркером. Створки открыты, выходят во двор. Справа при входе расположен шифоньер темного цвета. В правом большом отделении висят на плечиках пальто мужское зимнее с каракулевым воротником светлого цвета. Женская норковая шуба, два мужских костюма, четыре женских кремпленовых платья, два ситцевых сарафана. В левом отделении на полках лежит постельное белье. Все чистое, выглаженное, аккуратно сложено в стопки. В углу слева кожаный диван с высокой спинкой. Над ним на стене несколько фотографий в рамках. Посреди комнаты круглый стол, накрытый скатертью ручной вышивки. На столе фарфоровый чайник. Масин кончиками пальцев поднял его. Работы Кузнецова. Чашка чайная синей каймой с остатками темной жидкости и характерным запахом чая. Сахарница круглая, бесцветного стекла, наполовину наполнена белыми кубиками, по внешнему виду похожими на рафинат. На чайнике чашки и сахарницы видны отпечатки пальцев. Записали? Так, далее. На полу у левой стены женщина, лежащая на животе, лицом вниз, головой к окну. Следователь взял со стола паспорт и перелистнул страничку. Блюмкина Елена Владимировна. Голова повернута влево и касается лбом ножки дивана. Правая рука откинута в сторону. Далее. Семенихин, успеваешь записывать. Уловив кивок лейтенанта, сидящего за столом и кропотливо составляющего протокол, осмотр места происшествия продолжил. На чем я? Остановился так. Левая рука вытянута вдоль тела. На голове в области теменного бугра округлая припухлась диаметром 5 сантиметров. На правой височной области прямолинейная рана длиной в 4 сантиметра с неровными осадненными краями. Рана направлена сверху вниз и внутрь. Вокруг головы темное пятно размером примерно 20 сантиметров на 10. На убитый домашний халат зеленого цвета, поверх него — безрукавка из темного овчинного меха. Мазин махнул рукой эксперту, и тот зачистил. Трупные пятна выражены незначительно, при надавливании пропадают. Трупное окоченение не выражено, глаза закрыты, роговицы глаз блестящие, прозрачные, рот приоткрыт, язык находится за зубами. Ребра грудины, кости тела на ощупь целы. Других повреждений на трупе женщины не обнаружено. Предположительно, смерть наступила примерно в диапазоне между 11 и 12 часами, то есть около трех часов назад. Эксперт снова склонился над телом. В центре комнаты шерстяной ковер красного цвета размером. Следователь опять бросил тоскливый взгляд на понятых, пожилую пару, притулившуюся на диване. Примерно полтора метра на два. Далее. У окна тело мужчины. на вид 40-45 лет. Нормального телосложения. Температура при измерении в прямой кишке равна 34 градусам по Цельсию. Трупные пятна незначительно выражены на правой боковой части тела. При надавливании исчезают. Трупное окоченение слабо выражено в группе жевательных мышц. Глаза закрыты, роговицы блестящие, прозрачные. Носовые отверстия содержат засохшую кровь. Грудная клетка цилиндрической формы, ребра и грудина на ощупь целы. Под грудиной входное пулевое отверстие. Выходного отверстия нет, кости конечностей на ощупь целы. Тело расположено на правом боку в позе эмбриона вследствие огнестрельного ранения в область живота, вероятно, и повлекшего смерть. Мазин бросил вопросительный взгляд на эксперта и, уловив едва заметный кивок, продолжил. «Теперь по документам». Мазин взял со стола темно-синюю книжицу стесненным имперским орлом. Карл Вассерман, гражданин ФРГ. Только этого нам не хватало. Далее, дипломатическая карточка пресс-атташе посольства ФРГ в Москве. Следователь оторвал взгляд от документов. Семенихин, срочно вызывай посольских и следственную группу с Лубянки. Пускай летят сюда в темпе и сами эту кашу расхлебывают. Мазин недовольно повернулся, ощутив на плече легкое прикосновение Горикова курсанта высшей школы милиции, присланного на стажировку из главного следственного управления. «Товарищ майор, пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату». Мазин скривился и все же двинулся в указанном направлении. Он оказался в полумраке то ли кабинета, то ли библиотеки. Мазин остановился за спиной стажера и, проследив за его взглядом, замер на месте. На зеленом сукне письменного стола, рядом с большой бронзовой чернильницей, как ни в чем не бывало, лежал большой слиток желтого металла, маслянисто сверкая угловатыми гранями в полумраке комнаты. Следователь вдруг почувствовал, как внизу живота мгновенно образовалась пустота. На непослушных, в ватными ногах, он сделал два шага до стоящего в полумраке кресла и в изнеможении упал на мягкий плюш. — Все, приехали. Стоп, ничего больше не трогать. «Семенихин, ты вызвал комитетчиков!» «Уже едут», — доложил стажер. «Вот тут еще под каминной полкой коробку нашли». Мазин показал рукой. «Поставь на стол». Тяжело поднялся и, достав чистый носовой платок двумя пальцами, осторожно приоткрыл картонную крышку. И снова обессиленно упал креслом. «Руками ни к чему не прикасаться!» Сидим и спокойно ждем коллег с лубянки. — Всем понятно? — голос у следователя сел. Он почувствовал, как в горле пересохло, а в затылок как будто воткнули раскаленную иглу.